Должна быть использовала магию пространства, чтобы исказить свет вокруг? Или, может, просто переместили верхушку дерева вное пространство? Или скорее применили магию духа на таком уровне, что она вмешивалась в восприятие всех, кто смотрел на нее? Выдала ее экспертное мнение о том, как Халтина сумела спрятать дерево. Темная магия тоже могла вмешиваться в восприятие людей, но не на таком масштабе. Это подразумевало, что Халтина наверняка использовала какую-то магию эробогов, чтобы скрыть дерево. У Юи было несколько теорий, но она была не уверена, какая из них правильна. И Ю и Тио содрогнулись. Как эксперты в магии, они прекрасно понимали, насколько нереальным достижением является такое качественное сокрытие чего-то настолько огромного, что никто, в том числе даже мастер магии, не мог ничего заметить. Они звучно сглотнули, но никто не посмеялся над ними за это. Остальные были настолько же поражены. Испытания, встреченные ими здесь, были самыми гадкими, самыми тяжелыми из всех. Но они ожидали подобного от Освободителя. Однако они не ожидали, что этого Освободителя будет также и настолько хороший эстетический вкус. «Полагаю, это действительно финальная цель». Кивнул Хаджиме и девушкам, которые кивнули в ответ, после чего они все подошли к табличке. Они прошли под замысловатой аркой, пересекая мост через каналы. Когда приблизились к каменной табличке, она начала светиться. Ярко-зеленая мана заполнила каналы. Оказалось, что сами каналы были магическим кругом этого лабиринта. Песчинки зеленого света поднялись из водных артерий, словно тысячу светлячков. Знакомое ощущение, сопровождающее чтение их воспоминаний, атаковало группу, после чего Хаджами и девушки ощутили, как знания о древней магии этого лабиринта насильно впечатывают в их разумы. Хотя группа самого Хаджами привыкла к такому, а остальные нет. Милый крик пришел со стороны кого-то в группе Куки, когда проверялись их воспоминания. Как раз когда Хаджами собирался сказать что-то насчет маги, которую не заполучили, дерево позади каменной таблички начало извиваться. Мгновенно насторожившись, группа выхватила свое оружие. Ствол дерева изгибался и превращался до тех пор, пока там не сформировалось нечто похожее на человеческое лицо. Лицо выдвигалось из ствола, пока не образовало целиком голову и плечи. Как только человеческое, или вернее женское лицо было создано, она открыла глаза и заговорила. «Сперва позвольте мне поздравить вас с тем, что вы так далеко забрались. И Я Лютилис Халтина. Вы хорошо потрудились, чтобы выполнить мои испытания вместе с испытаниями других лабиринтов». «Примите мое уважение за завершение таких трудных вызовов, и мои извинения за то, что заставило пройти через такое». Оказалось, что дерево было медиумом, в котором хранились воспоминания Халтины. Оно не особо отличалось от голограммы, которую оставил после себя Оскар Оркус. «Она выглядит как принцесса», — прошептала Каори. Хаджими согласно кивнул. «Да, очень похоже на то». Лютилис Халтина обладала такой же утонченной атмосферой вокруг себя и держалась в такой же величественной манере, как Лилиана. Поскольку только ее голова, плечи и длинные прямые волосы выпирали из ствола, Хаджми не был абсолютно уверен, но похоже, что она была восхитительной красавицей. Ее длинные уши заканчивались заостренными кончиками, обозначая, что она была эльфом. Однако испытание такого рода... «Были необходимы. Поскольку вы покорили различные другие лабиринты, то наверняка узнали о трагедиях прошлого, наших взаимоотношениях с богами и тирании, под которой сейчас находится этот мир. Это по этой причине я хотела, чтобы вы узнали о силе, которую можно извлечь из нерушимых уз, и то, каким испытаниям они могут подвергнуться. Кроме того, зайдя так далеко, я чувствую необходимость научить вас тому, насколько сильным может быть сердце человека». И насколько хрупким. Я молюсь, чтобы это знание помогло вам в грядущих испытаниях. Шеи остальные слушали речь Лютили с пристальным вниманием. Однако Хаджами начинал становиться нетерпеливым. Было ясно, что он устал от лекции. Он сохранял молчание только из-за понимания, что остальные заинтересованы. Мне неведомо, для какой цели вы хотите заполучить мою магию. Магию Вознесения. И теперь, когда она ваша, используйте ее, как только... «Того хотите. Все, что я прошу, это не позволяйте вашей силе управлять вашими мыслями. Если когда-либо наступит момент, когда вы почувствуете себя тонущими в полученной вами силе, цепляйтесь за узы, которые вы нашли во время этих испытаний». Хаджими принялся оглядываться. Он искал доказательства того, что они покорили этот лабиринт. Было очевидно, что он не обращает особого внимания на лютилис. Судя по постоянным поглядываниям на каменную табличку, было похоже, что он намерен скоро вытащить ее целиком. В качестве предостережения Ши схватил его за левую руку, тогда как Юи за правую, а Каори обвилась руками за его талию. Они молча умоляли его подождать, успокаивая Хаджими достаточно, чтобы он дослушал речь до конца. «Сила моей древней магии, магия Вознесения, позволит вам усилить любые другие формы силы, какими бы слабыми они ни были. Вам уже должно было быть даровано знание о том, как ее использовать. Но это не то, в чем лежит настоящая ценность этой магии». Глаза Хаджами резко расширились на это. Он взглянул на Летилес. Его внимательность достигла пика. Знание, которое было им дано, ничего не содержало касательно истинной ценности магии Вознесения. Осознав это, Хаджиме заинтересовался словами Лютильс. Ю и остальные отпустили его. Тем временем Шидзуку раздраженно поглядывал на него. Как предполагает ее название, магия вознесения буквально заставляет другие силы возноситься. Естественно, это включает и прочую древнюю магию. Магия создания, магия гравитации, магия духа, магия метаморфоз, магия пространства, магия восстановления. Все это могущественное ответвление древней магии, манипулирующей фундаментальными силами, правящими этим миром. Если вы вознесете и их объедините вместе, то дадите рождение магии, которая превосходит все остальные магия которая по-настоящему можно считать божественной, концептуальной магией». Кто-то сглотнул, звук громким эхом разнесся в последовавшей тишине. Удивление сочилось из каждого миллиметра лица Хаджими. Ему вспомнилось о том, что Миледи Райзен сказала ему в каньоне Райзен. «Тебе понадобится заполучить всю древнюю магию, что оставили освободители, чтобы достичь своей цели», — сказала она тогда. Хаджими наконец понял, что она подразумевала. Концептуальная магия – именно то, чем она кажется. Она может явить на свет любое понятие, которое представит использующий дарой ему силу богов. Однако даже если вы сможете собрать всю древнюю магию, овладение концептуальной магией не будет простым. Все потому, что концептуальная магия опирается не на теорию, а на силу воли. Вам потребуется невероятная могущественная воля, чтобы исказить магию для соответствия своим желаниям. «Значит, вот почему мы не получили никаких знаний об этом из магического круга!» Удивленно поднял бровь Хаджами. В конце концов, невероятно могущественная воля не было чем-то конкретным. Даже со всей нашей объединенной силой мы, освободители, смогли создать лишь три заклинания концептуальной магии. Они должным образом послужили нашим нуждам, но... Неважно. В качестве награды я передам вам одну из них. Каменная табличка перед Лютилис соскользнула вбок, демонстрируя объект, напоминающий карманные часы. Хаджимин нагнулся и подобрал их. Спереди объект был покрыт прозрачной стеклоподобной субстанцией, а внутри покоилась одинокая игла. На обратной стороне был вырезан герб Лютилис Халтины, обозначающий, что этот объект также служит в качестве доказательства того, что не покорили этот лабиринт. Пока Хаджими тщательно исследовал объект, Лютилис продолжил свою речь. Этот объект называется Компас Вечных Путей. Концептуальная магия, которой он зачарован, указывает владельцу на то, чего он желает. а, -а, -а, -а! От этих слов сердце Хаджими начало стучать сильнее. Ему показалось, словно все его тело погрузилось в огонь. Все звуки вокруг исчезли, лишь эти слова вновь и вновь повторялись внутри его головы. Указывает владельцу на то, чего он желает? Тогда... Тогда это значит... Если вы желаете чего-то, компас покажет, где это можно найти. Будь это пропавший человек, скрытый предмет, или даже иной мир. Ха? Иной мир, который подразумевала Лютилис, вероятнее всего, был миром богов. Растребовалась невероятная сила воли. Чтобы создать концептуальную магию, не было никаких сомнений в том, для чего именно создали ее освободители, чтобы одолеть богов. Это подразумевало, что изначально этот компас был создан, чтобы обнаружить их местонахождение. Хаджими предположил, что Оскар использовал свою магию создания купе с концептуальной магией, чтобы создать этот компас. Однако, если этот компас был способен указать путь к миру богов, тогда это значило, что он также способен показать путь обратно в Японию. В его руках покоился проводник домой. Наконец, спустя столько времени, он нашел первую настоящую зацепку — Неизмеримая радость заполнила его сердце. Он был настолько счастлив, что не мог выразить этого словами. По сути, он даже не мог представить, какое лицо он должен показать на это. Его рука затряслась. В тот день, когда он переродился в бездне, он поклялся, что вернется домой, сколько бы это ни заняло времени. Чувство эйфории заставило события его длинного, неимоверно тяжелого испытания одно мгновение проскочить в его разуме. «Соберись, еще не время праздновать!» Заставил Хаджими высохнуть собравшиеся в его глазах слезы, в уме сделав себе предупреждение. Его механическая рука хрустнула, свернувшись в кулак. Это была не та же самая рука, с которой он пришел в этот новый мир, но та, которую которой он гордился. Взглянув на свою искусственную руку, он обновил свою решимость. И затем он обернулся назад и обнаружил, что Юи ласково смотрит на него. Она взяла его за искусственную руку и переплела с ним пальцами куда вы заполучите всю нашу древнюю магию несокрушимую волю, вы сможете достичь чего угодно, чего только пожелает ваше сердце». Хотя она никак не могла знать чувства Хаджами в настоящий момент, образ Лютили сказался улыбающимся, когда она произносила это. Наконец она произнесла традиционные слова всех освободителей, но эти слова, сказанные столетия назад из глубины души, наконец отозвались в хаджиме. «И я молюсь, чтобы вы могли жить свободными в мире, где сможете сами выбрать свое собственное будущее. Пусть путь, избранный вами, будет переисполнен. Удача!» Все еще улыбаясь, лютилус исчезла обратно в дерево. Здесь, на вершине великого древа, Лютилис говорила с ними через еще одно древо, растущее с самой вершины. Подумав об этом, Хаджия показалось, что все великое древо служило вместилищем для духа лютилус. Группа стихла. То ли слишком потрясённое только что сказанным, чтобы заговорить, то ли слишком занятое осмыслением сказанного Лалютилус. Единственным звуком был ветер, шелестящие листья. Наконец Хаджими нарушил тишину. Ровным, четко контролируемым голосом он заговорил с Юэ, перевернувшись назад. Просто на всякий случай. Юэ, как думаешь, ты могла бы воспользоваться магией пространства и магией Вознесения, чтобы телепортировать в иной мир? Коки, Шидзуку, Сузу и Каори напряглись, когда он произнес это не ответила сразу же. Она знала, насколько важен этот вопрос для Хаджами, так что убедилась рассмотреть все возможности. Используя свои обширные знания как лучший маг во всем мире, вместе с информацией, которую она только что получила, она прошлась по тысячам стимуляций в своей голове, пытаясь придумать заклинание, которое бы выполнило такую задачу. Израсходовав все идеи, она подавленно прошептала. «Прости меня». «Понятно». «Значит, это все-таки невозможно. Тогда, опять же, если бы все, что было необходимо для перебещения в иной мир, было магия вознесения магии пространства, тогда освободители не испытывали бы таких трудностей», — подумал Хаджими. Лютилис сказала, что «Освободители» создали три заклинания концептуальной магии. Первым было заклинание, которым зачаровали Компас Вечных Путей, магия которая указывала владельцу путь к желаемому. Оставшимися двумя, вероятнее всего, было заклинание, позволяющее путешествовать между мирами, и заклинание для уничтожения богов. Другими словами, до тех пор, пока Хаджим не достигнет уровня, где будет способен использовать концептуальную магию, телепортация между мирами будет невозможна. Йоя стоялась вниз, подавленной из-за того, что не сумела соответствовать ожиданиям Хаджами. Однако Хаджами нежно посмотрел на нее и пробежался пальцами по ее золотистым волосам. Сдрогнув от ощущения его пальцев у нее на затылке, Йоя подняла взгляд обратно вверх. «Не надо так печалиться. Я все равно не думал всерьез, что это будет возможно. Это лишь означает, что нам нужно заполучить последнюю оставшуюся древнюю магию. Так что не надо делать такое лицо», — произнес Хаджами с улыбкой. Юэй столько раз видел улыбку Хаджими, что легко могла воссоздать ее в своей памяти. Но она все равно сумела заставить ее сердце замереть на мгновение. Что-то отличалось его улыбке. Она была ласковее, теплее и глубже, чем любая улыбка, которую до сих пор показывал ей Хаджими. В действительности она не особо отличалась от того, как улыбалась недавно Лютилус. Юэ? М? Mm -hmm. сделал несколько глубоких вдохов, чтобы унять свое застучавшее сердце. После чего она ответила ему улыбкой настолько же сверкающей, как и его. Они неотрывно смотрели друг другу в глаза несколько секунд. Секундами позже Ши, которая была очарована улыбкой Хаджами настолько же, насколько Юэ, пришла в чувство и снова попыталась привлечь внимание Хаджими. «Хаджими-сан, вы закончили флифтовать! Появился короткий путь, ведущий вниз в лес, так что я думаю, пришло время нам отправляться!» Хаджими и Юэ повернулись на радостный голос Шии и увидели, что новый магический круг появился в еще одном из уголков сада. Ши вероятнее всего, была права, заявляя, что это было коротким путем на землю. Хаджиме затем повернулся обратно к Шие и озадаченно наклонил голову. По какой-то неизвестной причине Шия вместе с Каори и Тио краснели, глядя на него. Однако, прежде чем он смог спросить, что происходит, Куки прервал его. Эээ, Нагума, если то, что сказала эта женщина, правда, как только ты сможешь использовать эту концептуальную магию, или как она там называлась? Ага, мы сможем отправиться домой. Что ж, по крайней мере, этот компас может показать нам, как туда добраться. Понятно. Закусил губу Куки со смесью надежды и расстройства на лице. Рютаро, Сузу и Шизуку тоже выглядели разрываемыми между счастьем и беспокойством. Было похоже, что они хотят что-то спросить, но сдерживались, не позволяя себе это сделать. Их беспокойства произрастали с того факта, что они все еще не закончили поиск пути домой, и того, что единственными среди них, кто, скорее всего, сможет успешно собрать все семь древних магий, был Хаджими со своей группой. А, макума как только найдешь путь домой, ты, ну, знаешь, эм, э... Колебалась Сузу, не способная закончить вопрос. Однако Хаджими понял, что она пыталась спросить. Она колебалась спросить это из-за понимания того, насколько холодным Хаджими был по отношению к ним, когда они только воссоединились. Было вполне возможно, что Хаджими заберет с собой лишь своих близких, когда обнаружат путь домой и оставит всех остальных позади. Обычно Сузу была самой прямолинейной среди них, но когда касалось таких важных вопросов вроде этого, ей было тяжело найти подходящие слова. Независимо от того, было это недостатка моего характера или нет, все равно было предпочтительнее верить, что Хаджими возьмет всех обратно с собой. По крайней мере, сам Хаджими счел вопрос Сузу похвальным. «Не беспокойся. До тех пор, пока не окажется никаких ограничений на то, сколько максимум людей я смогу переместить, и я всех заверу с собой». Понятно. Спасибо, Нагумакун. В любом случае, учитывая, какими взволнованными вы выглядели, пагаю, что вам не была дарована древняя магия. А! Куки Тара и Сузу студливо повесили головы. С магии Вознесения они бы смогли увеличить все свои параметры. Разумеется, поскольку магия Вознесения все еще была древней магией, она потребовала невероятного количества мана для использования, и в лучшем случае они бы смогли делать нечто похожее на использование слома предела, без его утомляющего эффекта. Тем не менее, этого было бы достаточно, что позволит им совсем без проблем покорить все этажи великого лабиринта Оркуса. На деле они также наверняка смогли бы немало продвинуться и через истинный лабиринт Оркуса. Тот факт, что они звучали не особо уверенными в своих способностях покорить еще один лабиринт, подразумевал, что они не получили право на обретение магии Халтины. Хотя среди группы Куки был всего один человек, который выглядел не настолько обеспокоенным и неловко смотрел в сторону, пытаясь найти, что бы на это сказать. Эгаше. Гаши, что ж, похоже, по крайней мере, ты заполучила эту магию». «Эээм...» Да, похоже, я могу ее использовать. Ты действительно можешь? Шизуку! Серьезно? Сработано хорошо! Не знала, что ты сможешь Шизу-шизу! Вот почему ты моя вайфу! Она смогла преодолеть испытания удовольствия, иллюзию идеального мира и даже испытания обращенных эмоций. Не удивляло, что она была признана в качестве одной из покоривших лабиринт, хотя она мало внесла в сражение. Она показала, что обладает достаточной психологической стойкостью, чтобы владеть древней магией. Сузу была переполнена радостью за свою подругу, тогда как Ритара выглядел одинаково впечатленным и завидующим. Куки с другой стороны демонстрировал улыбку на лице, хваля Шизуку, но выглядел чем-то обеспокоенным, а на его глаза легла тень. Обеспокоенная Шизуку украдкой поглядывал на него временами. Как бы то ни было, давайте отправимся в Файерберги на отдохнем. Мне кажется, эта битва с тараканами травмировала мою психику. Не думаю, что когда-либо участвовал в настолько психологически утомительном бою. К тому же я все еще устал после использования слома предела. Мне надо, чтобы Юя подлечила меня. Фу-фу, положись на меня. Хаджими-сан, если тебе нужно лечение, почему не воспользоваться моими пушистыми ушками? «Лечение – это мое призвание, Хаджими-кун! Позволь мне позаботиться о тебе! Я сделаю все, что тебе может понадобиться, и под всем я подразумеваю абсолютно все!» «Ага, ты действительно устал, хозяин?» «Замечательно! Я побуду твоим стулом! Не стесняйся сидеть на мне сколько пожелаешь!» «Ой, сколько бы мои кости ни стонали! Я вынесу это ради тебя!» Выражение лица Хаджими посерьезнело, пока он по очереди оглядывал всех членов своей группы. Шея Каори Тио Юе. Он выглядел убеждающимся. В чем-то. И как только закончил, он поднял взгляд на небо, подтверждая что-то внутри себя. На это шее остальные наклонили головы, растерянные. Но спустя несколько секунд Хаджими снова взглянул вниз. И продемонстрировал ему смущенную улыбку. «А?» – охнула Каори. Улыбка на его лице сейчас была той, которую она боялась больше никогда не увидеть. Та, которую она почти позабыла. Слезы выступили на глазах Каори, когда старые воспоминания снова всплыли. Юэши и Тио тоже были удивлены, хотя в меньшей степени. Они привыкли видеть бесстрашную, дерзкую и бессердечную улыбку Хаджами, но они никогда не видели у него такой. Хоть их слегка, Хаджами изменился за время своего путешествия. Это было сложно описать словами, но почти что казалось, словно он стал добрее, все еще оставаясь таким же дерзким и агрессивным, как раньше. По крайней мере, так это выглядело для Ю и остальных. Человек, которым он был до призыва на Тортус, и человек, которым он стал, настрадавшись в бездне, начали сливаться в нем воедино. В данный момент он был одинаково безжалостен и добр, и, как ни странно, Ю и остальные его спутницы находили эту комбинацию невероятно привлекательной. «Что не так, ребят? Разве нам не надо спешить назад, чтобы все смогли подлечить меня?» произнес Хаджими, и с этими словами повернулся и направился в сторону магического круга. Каори вытирала слезы из глаз, и Шидзуку, улыбнувшись, положила руку на плечо своей подруги. Ностальгия охватила их. Они обе были рады увидеть возвращение старого, доброго Хаджими. Теперь я понимаю...» «Юи...» Юи взяла Каори за руку и ласково ей улыбнулась. Что же конкретно поняла Юи, остальные знали без всяких слов. Это была причина, по которой Каори изначально влюбилась в Хаджами, еще в Японии. Ее и остальные знали Хаджами лишь после его трансформации, но Каори знала его и до этого тоже. И теперь, когда два Хаджами начали объединяться, все они почувствовали себя так, словно оказались на одной волне с ней, когда дело казалось вопроса и его понимания. «Эй, ребят, вы чего все ждете?» Озадаченно спросил Хаджами, обернувшись назад. Он уже активировал магический круг. Ее и остальные в очередной раз обменялись многозначительными улыбками и побежали вслед за ним. Сузу, Рютар и Шидзуку тоже были воодушевленными, наконец обнаружив путь домой. Лишь один среди них заставлял себя выглядеть радостным. Таким образом, приключение их группы в лабиринте Халтины подошло к концу. Укрепив надежду в своих сердцах, они вернулись в Фаерберген.